Глава третья. Если бы я был один, я бы нырнул прямо в волну и грёб вверх, пока соленая вода не вытолкнет меня на поверхность. Но тут дела обстояли иначе. Я едва успел сгрести в охапку хрупкую фигурку незнакомки. Я ощутил, как нас накрывает волной. По ногам ударили мелкие камни, которые несла с собой вода. Дна я уже давно не чувствовал, но ощутив, как нас подбросило, а потом швырнуло в сторону, смог сориентироваться и удержать в руках девушку, цепляющуюся за меня руками и ногами. Волна разбилась о берег и наступили секунды затишья. Незнакомка закашлилась и провела рукой по лицу, стряхивая капли. Её ресницы слиплись как у куклы, и я впервые заметил, какие у неё необычные глаза, такие же, как вода, накрывшая нас, светло-бирюзовые. Порядок? Да. И голос такой удивленный, слегка хриплый, но мелодичный. Спасибо. Она снова покосилась на горизонт, но таких сильных волн не было, и нам удалось устоять на ногах. «Себе надо одеться». Отдал ей верх от купальника, и девушка поджала губы. «Застежка сломалась. Завяжешь?» Она прижала ткань к груди и повернулась ко мне спиной. Я улыбнулся, осознав, что впервые одеваю девушку, а не наоборот. Завязал и тут же сгреб ее талию, прижимая незнакомку к себе, когда еще одна волна качнула нас на поверхности. Нужно было срочно выходить. Волны с каждым разом усиливались. Я взял миниатюрную ладошку и разжал руку на талии, отпуская малышку. «Идем». Идти было непросто. Накатывающие волны сбивали с ног, заставляя нас продвигаться очень медленно. Каждый раз ступать аккуратно. Мы уже почти вышли на сухой берег, когда одна из сильных волн долбанула по ногам и девушку, державшую мою руку, снесло с ног, и она чуть не упала. Шагнул к ней и прижал к себе, глядя, как вода уходит, оставляя после себя кучу мелких камней и ракушек. Приподнял незнакомку и вышагнул на берег в момент, когда волна схлынула. И только сейчас смог спокойно выдохнуть. Раскаленные камни обжигали ноги, я сделал еще пару шагов и опустил незнакомку на деревянный настил. Жалею, что все закончилось, и я больше не могу прижимать ее к себе. Хотя, может, позже, когда уйдем с пляжа и останемся вдвоем? Руки разжались, и девушка тут же отступила, отводя глаза. «Спасибо, что помог. Мне пора». И она буквально рванула к кабинке для переодевания. Я не успел среагировать и тупо пялился в спину. Ну ладно, не в спину, чуть пониже. И во мне крепла уверенность, что надо заканчивать ебланить. И пора идти и ломить ее. Пока она совсем не ушла с пляжа. Собрался лежа кашмотки и рюкзак и зашагал кабинком, ища глазами знакомой фигуры. Но уже через минуту понял, что пустил незнакомку. И она сбежала.